и и две последующие ленты, Служа дребан и Гараж, я тоже снимал трехкамерной системой. Хотя эти комедии предназначались уже не для телевидения, а для кинематографа. Ясно одно: если ты делаешь ставку на актёра, Этот способ съемки всемогущий дает широкое поле для лепких характеров, проникновения в человеческую психологию, для показа тонких нюансов людских душевных состояний. Самавёржено трудился над картинами мой старый друг, оператор Владимир Ждахабцев. что актеры в этих фильмах главный и предоставил в кадре полную свободу исполнителя. Как правило, оператор очень связывает актёра. Они должен встать точно в такое-то место, там на них направлен свет. Посмотреть в таком-то направлении, актёрам не разрешается сделать полшага вперед или назад, иначе они выйдут из фокуса или разрушат композицию кадров.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 Яу несколько десятков книг. Но то, что он совершил иронии судьбы служебном романе, в гараже, заставляет меня уважать его еще больше. Он сумел подчинить свои профессиональные интересы тому, чтобы исполнители были подвижны в кадре, ничем не скованы и смогли бы полностью отдаться актерской игре. Но и при этих самоограничениях его операторская работа очень талантлива и своеобразна. Он снял иронии судьбы да и последующие трехкамерные картины с хорошим вкусом, показав образец высокой творческой зрелости. На долю художника Александра Борисова выпала тоже очень нелегкая и в какой-то степени неблагодарная задача.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 То здесь делать художнику: взять планировку стандартной квартиры, и дать чертежи рабочим, чтобы они скопировали ее в киноповеление. Поручить ассистенту по реквизиту, купить гости стандартной гарнитуры обставить жилье наших героев. Но Александр Борисов понимал, что в квартире проходит более двух с половиной часов экранного времени.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 рой чистой кинематографические мизансцены с многообразным использованием переднего плана, то есть определила изобразительную стилистику фильма. Тщательность в подборе цвета, скрупулёзность в поисках реквизита, создание создании предметов быта, таких натюрмортов, которые сами по себе представляли произведения искусства. Работа над композицией буквально каждого кадра